Ирен Жолио-Кюри. Годы жизни с 1897 по 1956. Химик. Когда Ирен было 6 лет, её родители Мария и Пьер Кюри получили Нобелевскую премию по физике. Когда ей исполнилось 14, её мать удостоилась второй Нобелевской премии, на сей раз по химии. Список Нобелевских лауреатов в семье Кюри. продолжила сама Ирен, в тридцать семь лет разделившая премию по химии со своим мужем Фредериком Жоллио. В нашей семье привыкли к славе, как ни в чем не бывало, заметила она. Привыкли, было сказано с полным на то основанием. Ирен Кюри чувствовала резкий привкус этой славы с самого раннего возраста. Весь мир следил за тем, как ее родители получали Нобелевскую премию. Но то же всеобщее внимание оказалось приковано к их семье, когда голова посколинувшегося Пьера была раздавлена колесами старой колыбели. Через несколько лет Мария Кюри сблизилась с женатым коллегой. Ее объявили похитительницей чужих мужей, что поставило под угрозу положение Марии в научном сообществе. Ирен Кюри стала свидетельницей того, как ее мать принимает вторую Нобелевскую премию. а затем сваливается в состояние глубокого упадка, приостановившего её карьеру на год и заставившего обожающих её детей держаться подальше от единственного живого родителя. Жолио Кюри получила указание от матери писать ей на чужое имя. Ирен идеализировала мать Иряна, её защищала. Она разделяла любовь матери к науке, но подходила к занятиям наукой по-отцовски. Ирен была спокойной и уверенной в себе, тогда как Мария Кюри была ранимой и нервозной. Однажды, заметив, что дочь размышляет о чём-то своём на частном уроке математики, мать вышвырнула её тетрадь в окно. Ирен невозмутимо вышла во двор, подобрала тетрадь и вернулась с готовым решением задачи. Во время разлук с матерью в детские годы Ирен часто писала домой, рассказывая о любых новостях, в том числе об уравнениях, показавшихся ей восхитительными. обратной функции. И самым уродливым уравнением формула Тейлора. Когда она выросла, то готовила для матери, организовывала её поездки и помогала всем, чем могла. Во время Первой мировой войны, будучи подростком, Рен Кюри выполнила опасное задание по внедрению рентгеновских технологий в полевых госпиталях, осуществив проект на оти матерью. Без рентгена Врачи, чтобы найти осколком в истерзанной плоти, вынуждены были засовывать руки в рану и действовать на ощупь. Благодаря рентгену и базовым знаниям по стереометрии, они получили возможность точно определить под каким углом войти в рану, чтобы вытащить осколок. Задача юной Ирен была не только привести оборудование, но и обучить медицинский персонал им пользоваться. Её возраст, пол и самообладание не всегда располагали к ней тех, кого она пыталась учить. Порой, когда Ирен распаковывала оборудование, ей предлагали не тратить время зря. А иногда медицинские работники даже грозились уничтожить аппарат, как только она уедет. Хотя она была одиноким подростком всего в нескольких милях от линии фронта, главная опасность грозила ей со стороны ценных приборов, которые Ирен Кюри помогала распространять. Защищаясь лишь с помощью хлопчатобумажных перчаток и деревянного экрана, Ирен постоянно подвергалась воздействию радиации. Когда Первая мировая война закончилась, она стала работать ассистентом матери в возглавляемой ею организацией Парижском институте радия. Из-за радиоактивного свечения материалов у неё кружилась голова. Ирен Кюри никогда не выбирала предметы исследования лишь из-за его популярности. и занималась тем, что ей было действительно интересно. Её подкованность в физике и математике временами смущала коллег. Ирен не отличалась любезностью. Стиль её устной и письменной речи одни характеризовали как отрывистый и грубый, другие, например, сестра, считали просто прямым и честным. Поскольку она была фавориткой матери в лаборатории, её прозвали наследной принцессой. В 1925 году Ирен Кюри представила свою докторскую диссертацию и даже The New York Times сообщила. Почти тысячи человек набилось в аудиторию, где дочь двух самых выдающихся гениев нашего времени невозмутимо зачитывает своё великолепное исследование. Одетая в свободное чёрное платье, Ирен объяснила свой анализ альфа-частиц, излучаемых полонием. элементом, который открыли ее родители в одна тысяча восемьсот девяносто восьмом году. На вопрос одного из репортеров о семейных обязательствах ответила: «Я считаю науку первостепенной в своей жизни». Фредерик Жолио начал работать в Институте радия в качестве ассистента Марии Кюри в одна тысяча девятьсот двадцать пятом году. Анис и Рен были совершенно разными людьми. Фредерик Очаровательный и общительный человек очень естественно чувствовал себя в социуме. Если она избегала чужого внимания, он к нему стремился. Общей для них оказалась любовь ко времени препровождению вне дома и к спорту, а также огромное уважение к работе друг друга. Жюлио тоже идеализировал семью Кюри. В юности он вырезал их фотографии из журнала и вешал на стену. По его словам, он обнаружил в этой девушке, которую другие люди считали куском льда, исключительную личность, отзывчивую и поэтичную, во многих отношениях казавшуюся живой копией своего отца, его здравого смысла и его скромности. Через год после начала работы в одной лаборатории они поженились. Вместе Фредерик и Ирен трижды могли претендовать на Нобелевскую премию. В начале 1930-х годов Жюлио Кюри Как их отныне называли, наблюдали протоны, вылетающие из твёрдого парафина. Они знали, что так бывает. Немецкий физик Вальтер Боте показал, что если поместить полоний, радиоактивный материал, рядом с бериллием, хрупким металлом, металл начнёт испускать мощное излучение. Но что это за лучи? Жолио-Кюри подозревали, что рентгеновские. Они неверно интерпретировали свои данные. Когда другие учёные попытались повторить их эксперимент, поместив парафин перед рентгеновским источником, появилась субатомная частица, не имеющая электрического заряда нейтрон. За открытие нейтрона Джеймс Чедвик получил в 1935 году Нобелевскую премию. Жолио-Кюри перешли к изучению нейтронов в конденсационной камере Вильсона. Как можно проследить курс реактивного самолёта по его инверсионному следу? Так эта камера позволяет изучать частицу, наблюдая её местоположение. Активность нейтронов в камере можно было объяснить присутствием отрицательно заряженного электрона либо его положительно заряженного двойника, так называемого позитрона. Они предположили, что это не позитрон, и снова ошиблись. Наконец-то Жолиок Юри Добробились до верного ответа, когда поместили палоний возле алюминиевой фольги и получили мощный поток нейтронов и позитронов. Это была удивительная активность, поскольку они ожидали увидеть ядро водорода. Повторив эксперимент в 1934 году, они получили тот же результат. Щётчик Гейгера, измеряющий ионизирующее излучение, позволил понять, что именно сделали Жюльё Кюри. По щелчки прибора они сообразили, что алюминиевая фольга стала радиоактивной. Они открыли первый в истории искусственно созданный радиоактивный элемент. За несколько месяцев до смерти Марии Кюри Фредерик принёс ей крохотную пробирку с их семейным открытием. В 1935 году искусственная радиоактивность принесла Жолио-Кюри Нобелевскую премию по химии. После этого Фредерика пригласили на работу в Коллеж де Франс, а Ирен осталась директором института радио. Она также стала одной из первых француженок членов кабинета министров, хотя французским женщинам до сих пор не разрешалось голосовать. С годами стали накапливаться проблемы со здоровьем, ухудшалась и политическая ситуация. В годы Второй мировой войны Жолио Кюри с двумя детьми были вынуждены покинуть Францию. Им удалось пешком перейти через горы Юра в Швейцарию 6 июня 1944 года, в день высадки десанта союзников в Нормандии, когда немцам, охранявшим швейцарско-французскую границу, стало не до нарушителей. Ирен Жолио-Кюри не забыла уложить в свой рюкзак большую книгу по физике. В 1956 году у неё обнаружили лейкоз. Вероятно, вызванный рентгеновским облучением в подростковом возрасте. Её муж в это время боролся с тяжёлым гепатитом, также следствием длительного воздействия радиации. Ирен Жюль Окюри умерла в тот же год, Фредерик Жюлео через 2 года после неё. Ирен не была ни удивлена, ни раздавлена своим диагнозом, поскольку лейкоз убил и её мать. "Я не боюсь смерти", писала она друзьям. У меня была такая изумительная жизнь.